Глава сороковая. Сад был залит темно синим сумеречным светом. Было тихо, если не считать нескольких ранних птиц, которые поднимались в небо, стряхивая росу с перьев. Венера, словно жемчужина, светилась над горизонтом на расстоянии вытянутой руки, как первый проблеск надежды, появившийся в небе. Когда Луиза, наконец, открыла дверь и посмотрела в лицо Жуля, Она поняла, что ей не только внезапно открылась правда, но и впервые за долгие годы душа Жуля. Она снова показалась в его глазах, как будто он снял очки с зеркальными стеклами, в которых она все это время видела не его взгляд, а свой собственный. Теперь Жуль избавился не только от лжи, но и от ложного блеска прежних лет брака. Как от шелкового плаща, красивого снаружи, но холодного изнутри. Они оба были обнажены, и все прошедшие годы разом потеряли свое тепло. Луиза оглядела сад. По влажной от росы травы струился утренний свет. Туман опоясывал деревья будто тонкими хлопковыми нитями. Тут и там падали разноцветные увядшие листья в последний раз танцуя в воздухе, прежде чем вернуться на землю, которая их породила. Однако даже падающий с дерева осенний лист — это еще не конец. Это просто превращение того, что было раньше, в то, чего раньше не было, — думала Луиза. И как лист осенью меняет свою зелень на розовое золото, так и мы в старости обмениваем иллюзии на опыт. «Осень жизни не обязательно означает, что наши мечты умирают. Она также может означать, что наша жизнь становится богаче на вещи, которых в ней раньше не было. Прежние возможности УСТУПАЮТ место новым. Это перемена, не потеря. При этой мысли в ней поднялось странное чувство спокойствия. «Даже осень — это еще не конец всему», — говорила она себе. Жуль видел в поведении Луизы облегчение человека, который долгое время предвидел надвигающуюся катастрофу, а теперь был рад, что неизбежное наконец-то свершилось. Луиза опустилась на влажную траву рядом с жулем. Вытряхнув из помятой пачки сигарету, она зажала ее губами и подожгла. Луиза не курила много лет. Она поднесла сигарету зажатую между длинными узкими пальцами к губам, глубоко затянулась, запрокинула голову и выпустила в небо тонкое облачко дыма, как будто хотела полностью избавиться от серой пелены, окутавшей душу. «Когда наши жизни перестали переплетаться друг с другом?» Жуль молчал. «Будь честен с собой, Жуль», — продолжила Луиза. «Ты хочешь сохранить этот брак?» В ее голосе послышалась нотка страха. Жуль, использовавший последние силы, чтобы выдержать возложенную им самим на себя роль уверенного человека, пробормотал. «Не знаю. Собственную правду не забывают. Никто не забывает. Мы все совершенствуемся во лжи», сказала Луиза и затушила сигарету о камень. «Мне жаль. Мне бесконечно жаль», — добавил Жуль. «И что мне с этим делать? Давай будем честны друг с другом. Никто из нас не мечтал жить так, как мы живем. Луиза не сводила взгляд с раздавленной сигареты и пепла вокруг нее. Жуль смотрел на Луизу. Она сидела, согнутая под тяжестью правды, которая лежала на ее плечах, как прежде лежала на плечах Жуля ложь. Он знал, какой истощенный, опустошенный и уставший, какой бесконечно уставшей она себя чувствовала. Безмолвное отчаяние от того, что произошедшего, не изменить. Оба понимали, что совместная жизнь подошла к концу, что их пути разойдутся.